Читает Марк. Вызов церковной власти. В средневековой Европе церковь обладала колоссальным могуществом. Церковь короновала монархов, владела землями, трактовала истину. Все это позволяло ей претендовать на все знания. Религиозные догмы превратились в закон, и власть духовенства была абсолютной. Церковники не только определяли законы духовного мира в терминах «рая», «чистилища» и «ада», но и диктовали правила поведения физической Вселенной. В 1543 году Николай Коперник отважился бросить вызов в Церкви и Библии. Он опубликовал книгу, в которой утверждал, что центром Вселенной является Солнце, а не Земля. Встретившись с идеей, которая противоречит ее догмам, церковь поступила вполне предсказуемо, запретила верующим читать книгу Коперника. Эта работа попала в индекс запрещенных книг и, что примечательно, оставалась в нем до 1835 года. К счастью для Коперника, он умер своей смертью, прежде чем до него добралась церковь. Два других ученых, которые поддерживали его идеи, отделались не так легко. Джордано Бруно подтвердил расчеты Коперника и предположил, что наше Солнце с планетами может быть лишь одной из множества подобных систем в безграничной Вселенной. За это ужасное богохульство Бруно предстал перед Инквизицией. Этот церковный орган существует до сих пор. Его обвинили в ересе и сожгли на костре. Галилео Галилей тоже поддержал модель Коперника, и его вызывали в суд инквизиции, но поскольку Галилей был личным другом папы, ученого просто заключили под домашний арест в 70-летнем возрасте до самой смерти. Хорошо иметь друзей в верхах. Галилея часто называют отцом современной науки, поскольку он первым стал основывать свою работу на двух столпах научного поиска – эмпирическом наблюдении и математической обработке. Благодаря открытиям Галилеи с начала XVII века знание перестало быть собственностью духовенства. Его истинность определяет не древние авторитеты или церковные иерархии. Знания добывается при помощи открытого исследования и наблюдения, а истинность его подтверждается при помощи ряда общепринятых принципов, которые называются научным методом. Ученые не искали конфликта с церковью. Они понимали, что это бесполезно и опасно. Вместо того, чтобы формулировать математические законы, описывающие Бога, душу и даже человеческую, природу и общество, они ограничились исследованиями тайн материи. Церковь же, со своей стороны, делала все возможное, чтобы приостановить деятельность ученых и помешать распространению идей, которые могли пошатнуть ее авторитет. Но в конце концов произошло именно то, чего церковь боялась больше всего. По мере того, как ученые упорно шли вперед по пути открытий, И присылали отчеты с границ изведанного, накапливая знания и создавая все более могучие технологии, все больше людей поддавалось очарованию науки. Стена между наукой и духовностью остается прочной и поныне, считает Михаил Ледуид, поскольку исследователи, вовлеченные в дебаты подобного рода, на самом деле очень мало знают о духовных учениях. Они знакомятся с деятельностью популярных проповедников, вещающих на каждом углу, и считают, что это и есть духовная наука, тогда как в действительности это лишь одна из версий науки о духе. К сожалению, церковные мыслители тоже не знакомы с наукой, поэтому обе стороны ведут огонь по ложным целям, а на самом деле это просто два взаимодополняющих взгляда на одну и ту же реальность. Михал Ледуит. Декарт отделяет сознание от тела, а человека от природы.